Проснулась Маша рано, когда еще никто не просыпался в этом доме. Был час 9 утра. Она старалась не думать о своем положении, да ей и не хотелось думать. Со вчерашнего дня она считала свой жизненный путь уже пройденным, карьеру конченной и как бы справила сама по себе панихиду. Исход из этого положения ей уже не был виден. Да и на что тут исход, если душой ее владела полное равнодушие к себе и к жизни, равнодушие, впрочем, смешанное в самой затаенной глубине своей с беспощадной озлобленностью на весь мир Божий? Она боролась до последней возможности, боролась сильно и много, и когда увидела, что борьба окончательно невозможна, ей уже ничего больше не оставалось, как только сознать себя побежденной и покориться своей участи. В десятом часу утра зашевелились людские существа по разным углам этого дома, послышались резкие, крикливые и заспанно осипшие голоса. В одном конце раздавался глухой кашель, в другом напев фалишонов. Веселый дом просыпался. Вскоре мимо Машиной двери протопали торопливо тяжелые шаги кухарки, сопровождавшиеся дребезжанием блюдечек и чашек, а минут десять спустя Машу кликнули в залу пить кофе. Там на первом месте выседала толстая хозяйка которую все обитательницы веселого дома звали не иначе, как тетенькой или мадамой, а напротив ее с другого конца помещалась не менее толстая ключница-экономка, и эту последнюю с не меньшим почтением именовали Каролиной Ивановной. Маша застала уже в сборе почти всех обитательниц веселого дома. Это были женщины только что спастили. Встрепанные, нечесанные, с пухом в волосах, с припухло-заспанными глазами, Иные, с отекшими лицами, желтые, бледные от истощения, С полустершимися пятнами вчерашних белил и румян, Иные в юбках и кофтах, иные без кофт и ни одной почти в платье. Крепкий запах цикорного кофею мешался с дымом папирос и сигарных окурков. Те же самые звуки фалишона, резких голосов и какой-то перебранки, которые слышала Маша из своей комнаты, раздавались теперь в зале, в той же силе и в том же самом направлении. Маша оглядела комнату, оклеенную ярко-красными обоями крупного рисунка, из тех, какие специально приготовляются для трактирных заведений. В простенках висели зеркала, а на окнах тяжелые подзоры с кисейными занавесками и зеленые клинкоровые шторы, ярко расписанные букетами цветов и изображениями каких-то пейзажей. С потолка спускалась ламповая люстра. Вдоль стен расположились кожаные измятые диваны и такие же стулья, а в одном конце протянулся длинный рояль. Складной обеденный стол вносился сюда только по утрам для кофе, да в три часа для общего большого кормления, после чего опять запрятывался в темный чуланчик. Вся эта обстановка произвела на Машу какое-то брезгливое впечатление, которого она не замечала в себе даже и в Малиннике, даже и в ночлежной Вяземского дома, быть может от того, что обстановка тех мест являлась для нее чем-то выходящим вон из ряда, чем-то ужасающим и потому поразительным. А здесь, напротив того, все было так обыденно, так пошло, что по всей справедливости только и могло вызвать одно лишь это чувство брезгливости. «Ничего, свыкнется, слюбится», — горько улыбнулась про себя девушка, как вдруг в ту самую минуту к ней обратилась толстая хозяйка. «Как тебя зовут? Марии, кажется», — вопросительно прищурилась она на новую свою пансионерку. Та утвердительно кивнула ей головой. «Хм, надо будет переменить имя». «Зачем?» «Для чего удивилась Маша?» «Так уж обыкновение такое, это везде так, Мария нехорошее имя, мужицкое». «Да у нас уже есть одна Маша», — подхватила экономка. «Двум нерезонно быть в одном доме, мы и то уже не Машей, а Мэри ее называем. Все как-то лучше выходит». «Какое же мне имя, я, право, не знаю», — пожала плечами девушка. «Надо выбрать, какое не наесть из иностранных», — предложила хозяйка. «Вот, например, Кунигунда очень хорошее имя. Я и сама когда-то Кунигундой была. Розалия тоже не дурное. Маргарита, а уж лучше всех Мальвина или Виктория. «Которое хочешь?» — спросила она Машу какое назначите мне все равно опять пожала то плечами ты по французски умеешь вмешалась экономка парлеву францез спросила она с сильным немецким акцентом учили когда то говорить могу пожалуй ну так надо будет за французинку выдавать посоветовалась каролина с мадамой это правда я так и думала согласилась мадам «Так вот и прекрасно», — снова обратилась она к Маше, — «ты будешь называться Мальвиной. При гостях старайся все больше по-французски. Нравится тебе это имя?» «Пожалуй», — равнодушно отвечала девушка и с горечью подумала, «вот и от самой себя пришлось отречься. Даже имя-то старое похоронить. Ну, прощай, Маша. Вечная тебе память».